Вороний день Утром я поднялся на рассвете. В одном термобелье выскочил из избы и умылся пушистым снегом. Солнце, вставая из-за полу, и слепило глаза, но мороз, как и накануне, стоял градусов за 30. «Брррр! Вот тебе и начало апреля!» Я передернул плечами и побежал обратно в дом. Попив чаю с хлебом и вареньем, мы оделись и вместе с Архипом пошли по единственной улице маленького поселка. У порога каждого дома женщина в нарядных, богато расшитых меховых шубах, которые ханты называют «ягушка», присев на корточки, что-то сооружали из замха и какой-то трухи. «Это наш старый обычай», — начал объяснять Архип. «Ворона у нас на севере, перелетная птица». Не холода боится, темноты, охотиться не может в полярную ночь. Вот осенью вороны и улетают на юг, в тайгу. А весной в апреле возвращаются, весну на крыльях приносят. Ворона — птица мудрая, священная для хантов, поэтому ее хорошо встретить надо. Пока архип рассказывал, Мы подошли к одной из женщин, которая уже сложила небольшую пирамидку из сухого мха и, щурясь на солнце, вглядывалась в прозрачное небо. «Так вот, вороны издалека летят, лапки у них в пути мерзнут, как у вас вчера ноги!» Ханту усмехнулся. «Женщины берут мох, труху березовую, мы их обычно в колыбели кладем. Вот вроде ваших памперсов получается». И все это еще теплое из под ребеночка выносят во двор. Ворона прилетит, лапки погреет с дороги. У какого дома первая ворона сядет, той семье весь год удачу будет. И что, вороны правда прилетают именно в этот день? С ноткой сомнения спросил Горн. Сейчас все сам увидишь, просто ответил Хант. Мы сели на лавочку возле избы и стали ждать. Вскоре действительно откуда-то сверху донеслось знакомое хриплое карканье и показалась стая птиц. Архип провожал ворон взглядом. «Эти не к нам, эти за реку полетели. Там оленеводы стоят, у них погреются. А вот эти — наши». Архип с какой-то детской улыбкой показал на еще одну стаю, которая кружилась над поселком. Некоторые вороны снижались, садились на крыши, и вдруг одна из птиц опустилась на землю у дома напротив. «Вот и весна пришла», — рассмеялся Архип. «Повезло Семену. У них зимой как раз малыш родился. Труха самая теплая, наверное». Ворона прохаживалась прямо у ног молодой женщины, а потом принялась деловито ковыряться в кучке мха. «Смотри, смотри». «Видишь, лапки греет». «А ты не верил», — укоризненно посмотрел хант на горна. Мы с другом с недоумением переглянулись. Дрессированные у них вороны, что ли? Да и как можно узнать о прилете птиц заранее? Чудеса какие-то, думал я, глядя на довольные лица хантов и не менее довольных ворон, которые прохаживались теперь почти у каждого дома. Через некоторое время вороны, словно на самом деле погрев лапки с дороги, с криками поднялись в воздух и, сделав круг над избами рыбаков, растаяли в морозном небе. Тем временем к поселку съезжались гости. С буранов, отряхиваясь от снега, слезали парни и девушки, все в нарядных одеждах. Вскоре начались состязания. Неподалеку установили десять нарт, одну за другой, и парни прыгали через нарты вперед-назад, кто дольше выдержит. «У нас рекорд есть — 1800 прыжков», — с гордостью сказал Архип. «Причем прыгают в тяжелой меховой одежде. Но ну, вы сами видите». После прыжков через нарты началось перетягивание палки. Ребята садились друг против друга, упирались ногами в ступни соперника, хватались за крепкую палку и тянули каждый на себя. Побеждал тот, кто поднимал противника с земли или вырывал у того палку из рук. Пары менялись, болельщики азартно кричали, подбадривая родственников или друзей. Я не удержался и тоже вышел в круг». Ханты радостно загалдели и вытолкнули вперед улыбчивого паренька очень маленького роста. «Ну, этого-то я перетяну», — подумал я, покрепче хватаясь за палку. Но не тут-то было. Маленький хант, продолжая улыбаться, с такой силой потащил палку на себя, что я не удержался и буквально подлетел вверх. Все вокруг смеялись, кто-то отряхивал меня от снега. «Ничего, научишься. Здесь не сила. Сноровка нужна», — сказал мой соперник. Я протянул руку. «Меня Костя зовут». «И меня Костя», — пуще прежнего заулыбался маленький Хант. Подходили другие парни, протягивали крепкие ладони, и все говорили. «Костя». «Сначала я подумал, что мы, наверное, неправильно понимаем друг друга». Но когда седьмой по счету Костя пожал мне руку, я решил, что ханты надо мной просто издеваются. Выручил меня подошедший Архип. «Нет-нет, не подумай плохого!» — засмеялся он. И всех правда так зовут. Но мода была одно время на это имя, а они все ровесники, хотя из разных поселков. У нашего поколения старинные имена — Архип, Никодим, Авдотья» а у молодых — современные, как у вас в Москве. Так что не издевались они над тобой, а просто здоровались». Игры и состязания продолжались до позднего вечера. Потом молодежь отправилась на дискотеку, набившись в специально освобожденную для этого избушку. А мы с Горном наконец-то решили уточнить у Архипа, где нам искать оленеводов. Чумы стоят за рекой, недалеко отсюда. Но это на снегоходе недалеко. Вам, небось, целый день добираться на лыжах-то». Архим вздохнул. «Но вы не переживайте. Завтра утром провожу. Помогу оленеводов найти».